Часть вторая. Игрушки принца. Глава первая. Уже два часа я слонялась вокруг королевского дворца и старательно его разглядывала, изображая восхищение впервые приехавшей в столицу провинциалки и наслаждаясь последними предлетними деньками. Порой делилась впечатлениями с местными лоточницами, охая и ахая, а заодно пытаясь узнать что-нибудь о дворцовых обитателях. По крайней мере, то, что видно с улицы. Часто ли выезжает двор, даются балы, сколько патрульных обходят периметр и, разумеется, сплетни, не появилась ли у короля очередная любовница, не отлучили ли кого от двора, не намечаются ли в ближайшем будущем какие торжества. Все эти сведения по-хорошему ничего особо не значили, хотя случается... Подобные кумушки знают больше официальной разведки, но мне надо было с чего-то начать, а заодно и обдумать новое задание. «Я решила, пора тебя выпускать на волю», — заявила утром Берта. «Признаться, я не совсем поняла, что она имела в виду. Я давно живу самостоятельно, преимущественно в своем доме в Марионе, из которого скрытые порталы ведут в две другие резиденции, в Освале столице Исталии, и Тиросе, третьем по величине городе королевства, а также в небольшую конуру в центре Нижней улицы столицы, в народе разбойной. Денег у приемной матери я не просила с 12 лет, как только начала сама работать. Ни мои права, ни свободу передвижения, ни личную жизнь она никогда никоим образом не ущемляла. Выпускать на волю? Да. Я слишком опекала тебя и ограждала от реальной жизни, подбирая неопасные, опасные, не слишком сложные задания. Задумчиво продолжила она. Это было оправдано. Ко всему надо приходить постепенно. Но, думаю, пришло время вывести тебя на новый уровень. Не до старости же любовные записки разносить, намекнула она на мой недавний подработок. Ну да, молодой богатенький аристократ решил сделать своей возлюбленной новоявленной звезде местного театра, сюрприз в день ее рождения. Пока та спала, я перетаскала ей в спальню кучу цветов, плюшевых сердечек, записок с признаниями в любви и пару бриллиантовых безделушек. За доставку я получила всего 200 лейров, казалось бы, немного, особенно после задания по нейтрализации азалии, оценивавшегося в 30 тысяч. Зато для моей служанки Лины 200 лейров. Зарплата почти за два года. Даже при том, что я и плачу в пять раз больше, чем прежняя хозяйка. А тут всего пара часов работы. С другой стороны, представила себе современную легенду теней Джокера. Вот он в темном маскировочном костюме-хамелеоне ползет по стене, цепляясь ногами и одной рукой за трещинки в каменной кладке, а во второй держит прикрытую такой же сеткой-хамелеонкой тяжелую корзину с цветами и любовными записками, и нехотя рассмеялась. «Да, Берта права, как-то нереспектабельно. Сегодня пришло сообщение о новом задании на предъявителя, и ты за него возьмешься». Тем временем продолжала моя приемная мать. Я поморщилась. «На предъявителя означало, что тебе не обязательно соглашаться или отказываться. За задание может взяться любой заинтересованный». Плюсом подобного дела являлась ненаказуемость при невыполнении, ведь контракта как такового лично с тобой нет. А минус очевиден. Можно все жилы порвать, добираясь до заветной цели, а в конце обнаружить, что тебя уже обскакали. Кто первый, тому и тапки, точнее гонорар. Ни я, ни Берта такие задания не любили, поэтому сразу последовал резонный вопрос. «Почему?» «Потому что, милая». Я на 99% уверена. Ты его не выполнишь. Рассматривай дело как возможность попрактиковаться. Но зато... Берта сделала паузу и покрутила в пальцах возникший из воздуха золотой десятилировик, а затем медленно эффектно протянула. Если справишься... Гонорар 500 тысяч. Мне в яве послышался грохот собственной челюсти. Полмиллиона. И Берта столь буднично об этом говорит. «Это ж не деньги, это... это... За предыдущие десять лет работы я в сумме и половины того не заработала, и уже с этим считалась безумно богатой женщиной. Наверное, именно после таких дел такие тени навсегда бросают опасный бизнес и удаляются куда-нибудь выращивать цветочки. Хотя что я знаю о действительно серьезных заданиях и о том, Сколько они могут стоить? Надо украсть амулет посмертной материнской защиты принца Эрика. На работу дается не менее трех месяцев. Задача снимается, если кто-то ее выполнит раньше, либо если по прошествии выделенных месяцев сам заказчик откажется в силу личных причин. Рыжеволосая женщина откинулась в кресле, наблюдая за моей реакцией. А я себя чувствовала пятилетней девочкой, едва усвоившей букварь, и которой на завтра сказали сдавать экзамен по иероглифам корейского. Теперь понятно, почему платят такие огромные деньжищи. Подобный амулет можно получить в одном случае, если мать, умирающая при родах, является магичкой. Она может вложить свое благословение и последнее дыхание в любой предмет. Тогда этот предмет, Становится защитным амулетом необычайной силы. Впрочем, сила тоже зависит от умений матери. А насколько я помню, супруга нашего короля была весьма одаренной женщиной. Учитывая хилое здоровье наследного принца, данная вещица должна приравниваться по важности к артефактам государственного значения и храниться соответственно. — А как выглядит амулет и где он находится? — уточнила я. На меня посмотрели, как на умалишенную. Может, тебе еще и полный перечень ловушек приложить со схемами их расположения? Понимаешь, дорогая, если бы все было так просто, работа не стоила бы так дорого. Кое-какими догадками Берта все-таки поделилась, но и они являлись скорее плодами слухов и выводами собственного здравого смысла, нежели фактами. Не имея представления, что делать далее, Я перешла порталом в свой столичный дом, побродила вокруг дворца, наслушалась различных сплетен и в конце концов засела в небольшом уютном заведении с иностранным названием «Кафе», пытаясь привести мысли в порядок и наметить себе хоть какой-то план. А в высшем свете я знала только то, что мне полагалось знать. Всех членов королевского дома и влиятельных семей, и по именам, и в лицо. Правда, лица я запоминала по фантомным картинкам, а вживую видела считанные единицы. Придворные чины и службы, последние сплетни. Вести себя в обществе умело. Придворный этикет вместе с реверансами в меня намертво вдолбили еще несколько лет назад. До сих пор полученные знания удалось несколько раз опробовать, преимущественно изображая иностранных аристократок. Но, конечно, не в королевском дворце, И даже не в столице. Ну что же, раз не знаю, с какого боку подойти, то стоит хотя бы собрать доступную информацию о подобных амулетах, жизни королевской семьи и последних новинках в области охранных устройств, а заодно пообщаться кое с кем из друзей и учителей.